За счет четырех торговых лавок, имевшихся у него в Казани, и, главное, за счет доходов от двух деревень, которыми владел с правом сбора податей, в свою пользу. С приходом к власти крымцев эти деревни отошли от него и стали достоянием одного из крымских вельмож. И с тех пор Хаким стал тайным недругом хана и Гирея и сторонником русской партии. Умный. Осторожный, хитрый, он, будучи довольно заметным деятелем этой группировки дворян, сумел поставить себя так, что всегда оставался в тени, и к нему ни хан, ни крымцы никак не могли придраться, хотя и знали его принадлежности к противникам крымской политики. Стоя сейчас перед царицей... Этот сухощавый человек с седой реденькой бородкой, с умными глазами, под косматыми темными бровями смотрел на нее без всякого страха и уважения, скорее, с интересом и недоумением. Его еще никогда не приглашали в это обитающе казанских ханов, и эта неожиданность заставляла быть настороже. Его напарник, тоже бег, но более знатного происхождением и бывший ранее при Джаналеев, хожем во дворец, заметно волновался. Курбан Ахметов был давнишним и стойким сторонником русской группировки и не столько из личных выгод и побуждений, сколько из соображений чисто патриотических. Он искренне любил свою родину, хотел для нее по возможности лучшего, а его трезвый недюжинный ум и порядочное развитие давно подсказали, что только дружба с Россией, пусть даже подчинение ей, выведет его родину из бедственного положения и создаст нормальную жизнь для всех народов ханства. Решительный, но скромный, прямой, но выдержанный и солидный в суждениях, он пришелся по сердцу молодому хану Джаналею, и тот любил беседовать с Курбаном Правдивым, как в шутку прозвал своего приятеля-советника. Курбан любил хана Джаналея и недолюбливал сюмбики. Трагическую смерть джан Курбан пережил сильно и с тех пор ни разу не был в ханском дворце. Неожиданный вызов встревожил Курбана Ахметова. Зачем я понадобился этой нагайской выскочке? Что это ей вздумалось вспомнить обо мне? Сюмбеке, подойдя к стоявшим в ожидании бегом, заговорила тихо и проникновенно. «Я избрал вас, чтобы поручить одно небольшое и нетрудное дело, но такое, которое не доверишь всякому. Это большая тайна пока. Только вам двоим могу я ее доверить, потому что знаю, насколько вы оба честны и любите свое родное царство. Обещайте же, то сохраните эту тайну». Хаким клятвенно и с некоторым льстивым восторгом заверил в этом. А Курбан лишь молча поклонился. «Так вот», — продолжал Сюмбике, — «я хорошо знаю, что вы оба не любите крымцев и хотите дружбы с русским царем. Но в этом спасение татарского народа крымцы наши погубители», — смело перебил ее Курбан. Хаким, испуганный, удивленно взглянул на него. «Да, теперь я и сама поняла, что это так», — подхватила Сюмбике, — «я раньше не понимала этого». Моя ошибка принесла много беды, и потому я хочу теперь по возможности поправить то, что сделала. Не думая о себе самой, а заботясь лишь о пользе ханству и народу, я решила отдать свою власть хану Шегалею, которого Москва прочит нам в цари. Пусть так будет, раз этого над русским, лишь бы не лилась больше кровь правоверных татар.